Глава 17. Альвара объезжал торговые точки, которые отошли к клану после войны с Шервудом, когда ему неожиданно позвонил Перла. К счастью, мераканна был уже в курсе дела, иначе могло бы получиться некрасиво. Босс заметно нервничал и Альвара пообещал ему немедленно заняться выяснением всех подробностей. После разговора он решил не объезжать магазины лично и по телефону направил туда Олири. Тот был толковым парнем и при случае мог поработать не только пистолетом, но и головой. Поняв, что босс меняет направление, водитель поехал медленнее. «Давай в офис, Дина!» – устало бросил Меркана и потянулся, разминая затекшие ноги. Последнее время вся его работа происходила только в машине, да в офисе, в разговорах с людьми, допросах и дознаниях. Он даже скучал по настоящим делам, в которых участвовал, когда был помоложе. Впрочем, он понимал, что в борьбе за влияние в городе правильная стратегия и удачное размещение средств значили куда больше, чем упрямый героизм ганстеров прошлых десятилетий. Вскоре Дина привез своего Пашазера в деловой район Таурус, где находился офис организации. Это была элитная часть города, и здесь не встречались бетонные столбы компакт-хаусов, только авторская архитектура и никакого однообразия. в офисе Уже собрались все, кого Альвара вызвал предварительными звонками. Здесь были и Шульц с Джакомы. У последнего рука была в гипсе, а на переносицу наложен ватный компресс. По собственному опыту Меркана знал, что подобные удары бывали очень болезненными. «Ну, расскажи вкратце, как все происходило», — предложил Альвара, присаживаясь на краешек стола. «Да сам не пойму, сеньор Меркана», — прогундосил Джакомы. Дирижер я загипсованной рукой. «Он появился из темноты, из угла, и я не успел даже выстрелить. Он мне пальцы начисто снес, а тогда я его хотел ножом достать, но тут он меня встретил, как надо. Да и все, темнота». «Ну, хоть что-то запомнил? Лицо, одежду. Да волосы вроде длинные, и одежда тоже длинная». «Длинный пиджак? Куртка?» – попытался помыть Шульц. «Плащ! Точно плащ! На нем был темный такой!» «Да!» – покачал головой Альвара. «Немного ты заметил. Ну ладно, выйдем на него через этих безработных. Фрэнки, где ты говоришь, они живут?» Фрэнки отделился от стены и, помедлив, словно разбирая спутанную в голове информацию, ответил. «На улице Джей Пратт!» «46». «Понятное дело, в компакт-хаусе?» «А номера комнат?» «Сегодня выясним», — обещал Фрэнке. «Хорошо, Шульц, ты приготовь людей и завтра немедленно перекройте порт. А чтобы они не улетели, ведь они же взяли билеты». «Да-да, успели». «А что делать нам?» — поинтересовался Лео Бражник, который отвечал за силовую поддержку и устранение ненужных людей. «А ты приготовь четыре пары. Одна должна быть в порту». «Еще одна будет дежурить возле компакт-хауса, а третья пойдет внутрь здания, если Фрэнки будет нам номера их комнат. Ну и последняя пока будет оставаться в резерве. Мало ли что». «А что делать с сосунками? Нам их снова брать с собой?» – поинтересовался Шульц. «Можно, но только в качестве затычек для каких-нибудь неприкрытых лазеек». «Хреновые с них затычки!» «Ну, тогда применять их только в крайнем случае». «У меня вопрос, сеньор Меркана». Лео Бражник поднял руку, словно школьник. «Говори». «Это, конечно, не мое дело, и, может, тут важный секрет, но почему за какими-то двумя обезьянами такая охота?» «Да никакого секрета, Лео, просто есть мнение, что это происки Гарри Шерлуда, вот и все. А еще вопросы?» Альвара обвел взглядом всех собравшихся но по глазам его было видно, что подобного любопытства он больше не потерпит. Нет вопросов? Ну и отлично. Расходимся.